Глава 750-я «Тёмное пламя сжигает ксеносов» Ван Буэлэ мчался по небу к четырём монстрам, словно горящая стрела. Четыре ксеноса излучали сильную жажду убийства, их духовный интеллект был не очень сильно развит, но они инстинктивно видели в Ван Буэлэ добычу. Четыре скалопендри и человек столкнулись в небе умирающей планеты, и спасти монстров вырвали струи зелёного пламени. Это был необычный огонь. Жара было недостаточно, чтобы сжечь пустоту, Но пламя могло повредить душу. В следующий миг Ван Буэлэ окружил огромный шар зелёного огня диаметром 3 километра. Испускаемого жара было достаточно, чтобы высушить всю планету. Подавляющей силы хватило, чтобы планета задрожала, и судя по протёжному рокоту, если давление не исчезнет, то рано или поздно она расколется. На самом деле, четыре монстра обладали необычайной силой. Сфера зелёного пламя не могла напугать даже практика стадии овладения душой, не говоря уже про свирепость этих чудовищ. И они без колебаний проникли в шар пламени, словно им было недостаточно просто сжечь Ван Боле, они хотели разорвать человека на куски и полакомиться его плотью. Поросикон спустя в племени появились извивающиеся силеты скалапендер, они направлялись к запертому в огненной ловушке человеку, как не посмотри Ван Боле был бречён. Всё-таки ему противостояли ксеносы со стадии владения душой, поэтому кое-кто, скрывавшийся в тенях где-то на далёкой планете, решил, что Ван Боле точно погибнет. Так и знал Лон Нянь-Зы что-то скрывает. Моя истинная сущность не заметила, как он покинул корабль и вернулся сюда. Благодаря высокой культивации притаившийся человек видел всё, что происходит на другой планете, хоть он сам и был простым клоном. Выглядел он как бесформенная масса, легко сливающаяся с тенями. Судя по всему, божественная способность какой-то особой техники культивации позволяла создавать клоны теней. Похоже, Лон Нянь-Зы нашёл какой-то секрет этой цивилизации. Однако он уже ничего не сможет сделать с этой информацией. Голопец переоценил свои силы. С культивацией стадии зарождения души ему хватило наглости напасть на этот ксенавит. Послышался тихий смешок, а потом из тени кто-то вышел. Наклоно было лицо верховного старейшины секты Святые врата. "Ну это даже хорошо. Пока он отвлекает монстра в стадии владения душой, я могу забрать сердце звезды". Верховный старейшина негромко рассмеялся. При взгляде на умирающую звезду этой цивилизации у него загорелись глаза. Он уже хотел взмотать вздох, как вдруг по всей звёздной системе прокатился ледяный щи, душу виск. Его источником была планета, где находился Ван Буола. Клон верховного старейшины оцепенел и инстинктивно посмотрел в сторону далёкой планеты. От увиденного он поменялся в лице. Это невозможно, вырвалось у него. По мнению клона главы секты, Ван Буола попал в ловушку на той планете. Бушующее вокруг него зелёное пламя в мгновение ока стало тёмно-зелёным. В следующий миг шар тёмно-зелёного пламени почернел, как будто кто-то пролил в него чернила. Этим чёрным огнём было тёмное пламя. С изменением цвета огня тёмное пламя кольцом начало расходиться во все стороны. Эта ударная волна сопровождалась оглушительным рокотом. В море огня можно было разглядеть четыре скалопендры, которые пытались сбежать. Эти существа, похоже, были настолько напуганы, что теперь пытались как можно быстрее покинуть эпицентр созданной ими огненной бури, но было уже слишком поздно. Ван Боле словно динамический эпох исчез с центра моря племени и возник рядом с одним из монстров. Чудовище шипело и извивалось, но оно не могло вырваться из железных хваток Ван Боле. Скалапент отчаянно визжала, пока её тело испаляла огонь. Осталась только душа, которую забрала себя техника у кошмара. Душа превратилась в большой закрытый глаз у него за спиной. В сравнении с остальными очами кошмара этот был заметно больше. Ничего из этого Верховный старейшина секты Святые врата не видел. Он увидел только как Ван Болос схватил сколопендру, убил и как будто высосал из неё жизненную силу. Даже этого хватило, чтобы заметить его. На этом сражение не закончилось. Трое оставшихся ксеносов пытались добраться до границы моря Томана, ещё одно чудовище оказалось недостаточно расторопным. Две Скалопендры спаслись, пока третья была ещё на полпути к кромке огня. Внезапно мощная сила притяжения накрыла третье чудовище. Когда неведомая сила начала затягивать Скалопендру обратно в море пламени, она дико зашипела. Тут ей на голову легла рука Ван Буэлэ, высунувшаяся из пламени. Усики Скалопендры оплели руку Ван Буэлэ в тщетной попытке оторвать её. В этот момент проявила себя сила монарших лад и звёздной зарождённой души. Ван Буэлэ жал пальцы за всех сил, раздавив голову Скалопендры. Часть силы находилась на уровне практика начальной степени владения душой. Оневаза с пеной возник ещё один огромный глаз, плоть и кровь монстра испарила тёмное пламя, поэтому наряд Ван было не пострадал. У верховного старейшины волосы на голове встали дыбом. Море чёрного племени стало огромной пастью, способной поглотить небеса. В этом жутком зевье ещё следовало спаршихся чудовище. Скалапендра не успели сбежать, а огонь окутал обоих практически мгновенно, пока горящие монстры вежали. Ван Буоле вышел из моря пламени. Его культивация выросла, поэтому он попытался достичь прорыва, вот только у него был слишком глубокий фундамент. Полученной энергии хватило бы любому практику, но ему этого было недостаточно. Возможно, это было даже хорошо. После перехода на новую стадию культивации по боевой мощи Ван Буоле будет превосходить практиков со схожей культивацией. Поэтому это не особо его обеспокоило. Он позволил пламени расползаться дальше, А сам взглянул в сторону других планет. Раз этого мало, буду убивать, пока не будет достаточно, пробормотал Ван Боле. Крам Глаз Ван заметил место, где прятался Верховный старейшина секты Святые врата, но он прикинули его. А потом направился к следующей планете, где вновь повторилась резня. У главы секты внутри всё похолодело. Его затрясло, чутье подсказывало ему спасаться бегством. Тогда ощущение жизни, что ведёт к повышению культивации. Может ли это быть Легендарная божественная способность императорского дома, но его техника отличается от выделенных мною описаний. В любом случае это явно высококлассная божественная способность. Верховный старейшина не смог подавить поднявшееся в сердце желание. Если я смогу получить эту технику. Бормоча это, Головость никто не заметил, что ведёт себя совершенно не так, как обычно. По неизвестной причине его желания многократно усилились, поборов здравый смысл.